Глава 14. Случайные встречи, случайные знакомства. Винтер. Свою жизнь за последние пару недель я мог назвать одним словом безумие. Сначала мятеж, который провалился едва начавшись, затем краткий суд и приговор отца. Я был уверен, что меня казнят, даже думал, что смерть не худший исход, если быстрой и сразу. Но когда отец огласил приговор, показалось, что под ногами разверзлась пропасть, и я лечу в неё, лечу, одна всё нет. Приблизительно то же я испытал, проходя через портал в земной мир. Первым ощущением был холод. В ледяных чертогах было холодно большую часть года, но благодаря магии я никогда этого не чувствовал и воспринимал как данность, а здесь холод сковывал по рукам и ногам. забирался под куртку, проникал в самое сердце чужой мир, чужие правила, жуткие монстры, несущиеся по улицам, странные люди, наровившие задеть, толкнуть. Некоторые ругались в лицо, не стой на пути. А как не стоять, если не знаешь куда идти? Сначала шёл за толпой. Здесь всё было не таким. Дома упирались крышами в небо, Всё время что-то гудело, шумело, звенело, мнилось, что начинаю сходить с ума. Идти зачем? Забился на какую-то скамейку и сидел, пока не перестал ощущать руки и ноги. Снова поднялся и пошёл, чтобы чувствовать, что жив. Самой страшной была первая ночь в новом мире. Вокруг мрак, и мне казалось, что безумие вот оно. лешь руку протяни и ощутишь. Но затем рассвело, стало немного легче, и я снова брёл куда-то. Пытался обратиться к кому-то из местных, но на меня кричали и спешили по своим делам. Больше не пытался. Быструю смерть отец заменил долгой, как жуткий сон. Я выбрал очередную скамейку и решил, что дальше не пойду. Нет смысла. Какая разница, умереть здесь или в другом месте. Уже чувствовал, как сознание медленно уходит куда-то в пустоту, когда ко мне подлетела какая-то девушка, начала тормошить, требовала пойти что-то сделать. Я не понимал, чего от меня хотят, но она обещала накормить. И если сам я решил умереть, то глупое тело желало жить. Сейчас, глядя на Алёну, вспоминать тот вечер было по-прежнему жутко. Но в то же время приятно. В её офисе было светло и тепло, играла музыка, все веселились, а она выглядела измученной и несчастной. Мы пили шампанское, потом, кажется, танцевали. Дальнейшее приходило урывками. Её тёплая ладонь в моих руках. Сладкий вкус губ, когда мы целовались в автомобиле. Лёгкое головокружение из-за выпитого. Её квартира. Смешная Алёна, которая никак не могла снять. сапок. И наша первая ночь и последняя, злорадно подсказал внутренний голос. Но тогда я ни о чём не думал. Хотелось жить, хотелось слиться с ней в едином порыве. В родном мире все желания по отношению к женщинам гасила магия. После выматывающих тренировок не оставалось даже мыслей о чём-то другом. А тогда магия отступила, и желание взяло верх. Я вспоминал тёплую молочно-белую кожу, бархатистую, удивительную, поцелуи, которые пьянили больше напитков их мира. Каждый вздох, каждое прикосновение. Алёна забыла, а я постепенно вспомнил и теперь не выпускал из памяти моя Алёна. Протянул руку, коснулся щеки, стараясь не разбудить. Если бы не Алёна, меня бы уже не было в живых. А в ту ночь Всё казалось правильным и понятным. Я, конечно, не думал, что в немагическом мире можно создать магическую брачную печать. Оказалось, можно. Вот только моя жена не желала этого признавать, оставаясь дальше всех светил. Всё, что я от неё чувствовал жалость. Так жалеет зверушку, оказавшуюся на морозе, или раненую птицу, неспособную летать. А для меня её жалость была унизительна. Я хотел быть с ней, хотел обладать целиком и полностью. Не потому, что много выпили, а на самом деле, здесь и сейчас внутри всё сводило от желания, но благодаря остаткам магии получалось хоть как-то себя контролировать и ничем не нарушить покой Алёны. Пару раз я обещал себе уйти, но решимости хватало ненадолго, а потом она его всё растаила. Конечно, я приврал насчёт мрачных печатей. В нашем мире это куда более долгий ритуал, пропитанный магией. Но главное действо одно. Да и печати на наших запястьях не оставляли вариантов. Всё случилось, как случилось, и я был этому рад. По крайней мере, можно было лежать рядом, вот как сейчас, неуловимо касаться, вглядываться в девичье лицо и мечтать, что однажды всё изменится. День выдался по-настоящему безумным. Поначалу я намеривался послушать Алёну и остаться дома. Да, был зол. Да, мы почти поссорились, но что теперь? В её словах был здравый смысл. Я действительно больше мешал, чем помогал, и на работе отвлекал бы, да я послушался бы. Но в офисе Алёну ждал Сергей. Этот тип не понравился мне с первого взгляда. Ещё тогда, на вечеринке, когда мы не были женаты, бывают такие люди. Красивая оболочка, а внутри гниль. Оболочку, впрочем, нельзя было назвать особо красивой, но гнили хватало. А когда оказалось, что это бывший жених Алёны, я его все его возненавидел. И теперь этот бывший будет все время рядом. Как знать, а вдруг Алёна его простит? Эта мысль не давала покоя, заставляла метаться по квартире и в конце концов позвонить Ярику. Алёна разозлилась, но я этого ожидал. Конечно, я ей мешаю. Мало того, что дома так ещё и на работе. Поэтому постарался вести себя тихо и незаметно. Но когда на пороге появился Сергей с новым заданием, соблазн превратить его в ледяную скульптуру был велик. Ладно, на целую скульптуру магии сейчас не хватит, но хотя бы наполовину. Итог был закономерен. Алёна осталась на работе, отправив меня ужинать с Яриком и Мириком. но их планы быстро изменились. Стоило автомобилю тронуться, Ярик заявил: "Слушайте, раз уж мы чисто мужской компанией, может в клуб?". Слово "клуб" говорило мне крайне мало, поэтому я согласился на свою голову. Оказалось, клуб это душное помещение, как рыба в банке, набитое людьми. Все они шумели, брыкались, как в конвульсиях, кричали, чему-то радовались. Мои мысли были соленой. Ты что такой кислый? Сквозь шум старался докричаться Ярик. Может выпьем? Нет, не буду. Не воспринимаю местный алкоголь. Как хочешь. Кузина и Алёна выпили какой-то напиток, кажется он назывался виски, и отправились танцевать, а ко мне подсела какая-то девица. Поначалу решил, что девушка забыла надеть что-то поверх нижнего белья, потом понял, что видимо это нижнее белье и есть что-то. Жуткий мир, жуткие нравы. Скучаешь, девица улыбнулась, так как в наших сказаниях скалится дева безумия. Нет. А я надеялась развеять твою скуку, выпивкой угостишь. И она придвинулась ещё ближе. Не пью и тебе не советую. У, какой бука, проворковала девчонка. Ну ничего, я тебя развеселю. Хотя бы потанцевать со мной ты можешь. хотел отказаться, но это было бы невежливо по отношению к женщине, поэтому протянул ей руку и мы присоединились к танцующим. Странная музыка, которую и музыкой-то назвать нельзя, сменилась медленным протяжным мотивом. Покосился на другие пары и опустил руки ей Наталью. Девушка тут же прижалась ко мне всем телом, аж жарко стало. Сложнее всего было сохранять спокойствие и не нагрубить, потому что в нашем мире после такого танца. Ебу, ни в один приличный дом не впустили. Нравлюсь, спросила она, кончиком языка проведя по губам. Нет, честно ответил. С меня хватит этого клуба полуголых девиц, жуткой музыки. Домой. Спешно нашёл Ярика, сказал, что ухожу, тот уже успел найти себе партнёршу и только махнул рукой. Мирика я его все видел издалека. Пусть развлекаются, а мне нужно домой. Вылетел на улицу. Морозный воздух помог прийти в себя, остудил голову. Хорошо, что исчез леденящий в запахе алкоголя духов, невыносимо. Я бы возненавидел этот мир, если бы в нём не жила Алёна. Но куда идти? Адрес я знал, видел на доме, поэтому остановил первого попавшегося мужчину. Не подскажете, как пройти на улицу Тенистую? Тебе туда, показал он рукой. И иди прямо возле супермаркета, свернёшь налево, там спросишь. Только долго топать придётся. Поблагодарил и бросился в указанном направлении. Только, кажется, пропустил поворот, потому что шёл и шёл, а супермаркета всё не было. Остановил другого мужчину. Тот подтвердил, что надо вернуться назад. И снова шёл. Только надписи "супермаркет" не было ни на одном здании. Да где же он? Почти наугад свернул налево. Дома показались смутно знакомыми. Может, мы гуляли здесь с Алёной? Да, вроде проходили тут. Значит, я на верном пути. Молодой человек, можно вас на минутку? Меня? Обернувшись, увидел женщину лет тридцати пяти. Вдали виднелись ещё двое мужчин, но я почему-то сразу понял, что они вместе. Тебя, тебя. Женщина сделала шаг, я отступил. Я не боялся, но от неё будто веяло тьмой. Странно, ведь в не магическом мире этого не могло быть. Ну что же ты, улыбнулась она. Я всего лишь хотела поговорить. Присядем? И указала на черный автомобиль. Нет, говорите здесь. Какой грозный. Хорошо, тогда давай отойдем в сторонку. Я пошел за ней к ряду домов прочь с дорожки для пешеходов. Уж не помню, как ее называла Алена. Давай знакомиться. Женщина продолжала улыбаться. Я Дарина. Винтер ответил, разглядывая её броскую красоту: чёрные волосы, огромные карие глаза, алые губы. Не женщина, а мара. Винтер. Какое славное имя. Что ж, Винтер, приятно встретиться на улицах этого городишки настоящего мага. Я на мгновение замер. Затем сказал: вы ошиблись, я не маг. Да? Прости, дорогуша, но я никогда не ошибаюсь, и твою морозную силу ощущаю как свою. Так вот, Винтер, магов на земле мало, но они есть. И мне хотелось бы, чтобы ты держался вместе с нами. Тогда у тебя будет больше шансов выжить. Извините, я спешу. И вы всё-таки ошиблись. протерторил ускоря шаг и стремительно удаляясь от Дарины. Как невежливо, оказалось, что она почти бежит следом за мной. Хорошо, Винтер, тогда другой расклад. Либо ты с нами, либо против нас. И поверь, быть против нас тебе не понравится. Не знаю, кто вы, что вам нужно. Я всё-таки остановился, но повторю ещё раз: вы ошиблись. И даже если нет, мне не нужны товарищи. Я справлюсь и сам. Глупый ты, Винтер. Усмехнулась Дарина, а я вдруг принюхался. От неё пахло клубом, тем самым, откуда я вышел. Значит, следила за мной. Я оставлю тебе визитку. Передумаешь, звони. А не передумаешь. Тебе же хуже. Оставьте её себе. И снова почти побежал. На этот раз никто не догонял, но не покидал ощущение, что за мной следят. Это такие пронзительный взгляд в спину, который проникает под кожу. Хотелось избавиться от него, спрятаться. На земле есть маги? Откуда? Здесь ведь такие слабые потоки силы, что мне едва хватало на искр было их возможностей. Да и те откликались все хуже и хуже. Я ничего не понимал, что на самом деле нужно этим людям, как они меня нашли. Хочу или только одно знал точно: Алёне ничего рассказывать не стану. Она будет волноваться, а я и так добавил ей проблем. Поэтому надо делать вид, что всё хорошо. Конечно, если я когда-нибудь найду нужный дом. А когда поиски увенчались успехом, оказалось, что я забыл ключи. Наверное, у Алёны на работе. Пришлось ждать её, оправдываться и чувствовать себя последним мерзавцем из-за лжи своей женщине. Теперь оставалось только лежать, боясь её разбудить и думать, думать. Мысли выходили безрадостными. Я по-прежнему не знал, как быть дальше. Мир по-прежнему был чужим. Не смогу к нему привыкнуть. Это выше моих сил. Что было бы, если бы мы с Алёной не встретились? Что было бы, останься я с этим миром один на один? Возможно, сама гибель показалась бы мне сладкой. Снова не удержался, протянул руку и коснулся плеча Алены. Она сломно открыла глаза. Почему не спишь? спросила шепотом, двигаясь ближе. Внутри поднималась волна желания забрать ее у всего мира и целовать, пока хватит дыхания. Спи, Вин. Завтра будет не легкий день, а сегодня был легким. Я едва слышно вздохнул, позволил Алене прижаться ко мне и закрыл глаза. На права. Надо уснуть. отдохнуть, потому что завтра нас ждали в службе магического правопорядка, и я понимал, что просто не будет ни мне, ни ей.